Как ты уродлив стал, а к красоте тянулся. Не смог, все растерял. Опять в последний раз споткнулся. Ты тень, презрение, ты ложь. Возможно, ты ища диада. Как вспомню, так бежит по телу дрожь. Не видеть приговор и вспоминать не надо.